Это было правильное решение, потому что известие о смерти мистера Томаса уже распространилось по всей округе, и люди начали собираться у брусчатого коттеджа и фотографировать дом. Один раз Лиз подошла к маме и спросила, долго ли мы еще тут пробудем. Мама лишь отмахнулась и сказала, что она может пока осмотреть территорию или заняться еще чем-нибудь. Но Лиз в основном просто топталась неподалеку. Я жутко устала еще и потому, что для меня это был большой стресс,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 Мистер Томас, кажется, не возражал, или, лучше сказать, ему было по барабану. Но меня самого начало доставать, что мама вечно лезет с вопросами и тем самым затягивает разговор. И еще у меня пересохло во рту. Когда Лис принесла мне стаканчик с оставшейся Кока-Колой из Бургер Кинга, я допил все залпом и обнял ее. — Спасибо, — сказал я, отдавая обратно бумажный стаканчик. — Вы меня спасли. — Всегда пожалуйста. Лис уже не выглядела скучающей.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 Я пересказал его слова маме, хотя я не совсем понимал, что такое иллюминированное кровью. А потом спросил у мистера Томаса, точно ли мы закончили. Как только он сказал «да», я услышал рев приближающихся полицейских сирен. «О, Боже!» — сказала Лис, но без паники в голосе. Она как будто чего-то подобного и ждала. Вот и они. Лис расстегнула молнию на куртке, чтобы был виден ее полицейский жетон, прикрепленный к поясу.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 «Затем, что ты получила, что хотела, и надо хотя бы сказать спасибо!» «О боже!» — мама снова хлопнула себя по лбу. «О чем я вообще думала? Спасибо, Риджис! Большое спасибо!» Мама адресовала свое спасибо цветочной клумбе, и я взял ее за руку и развернул в другую сторону. «Он здесь, мам!» Мама еще раз сказала спасибо, на которое мистер Томас ничего не ответил. «Похоже, ему было все равно!»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 Я вспомнил, как мистер Беркетт почесал щеку, когда миссис Беркетт его поцеловала. «Я не знаю. Послушай, Джимми, ты знаешь, что со мной будет дальше?» «Извините, мистер Томас, я не знаю». «Значит, придется выяснить самому». Он подошел к бассейну, в котором ему уже никогда не придется поплавать. «Наверное, летом бассейн наполнит снова, но мистера Томаса здесь не будет». Мама и Лиз о чем-то беседовали в полголоса и курили одну сигарету на двоих. Вот, кстати, одна из причин, по которым мне не нравилась лис. Из-за нее мама опять закурила. Она курила нечасто и только в компании с лис, но все равно. Мистер Томас встал перед лис, сделал глубокий вдох и выдохнул ей прямо в лицо. У лис не было челки, которую могло бы сдуть потоком воздуха. Ее волосы были гладко зачесаны назад и собраны в хвост. Но она все равно прищурилась, как это бывает, когда ветер дует себе в лицо и отшатнулась.